Действие третье. Когда я вошел в телепорт вслед за Ромиусом, наступила уже вторая половина дня. Мы просидели у него в кабинете по меньшей мере два часа, попивая чай и вспоминая и перебирая наших родственников. Что уж говорить, их оказалось великое множество. Все великие дома были переплетены между собой сложными родственными связями и считал, что все они ведут свое начало от самой первой правящей династии. Все они гордились тем, что являются единокровными наследниками древнейших королей. Хотя, если честно, мало кто в это действительно верил. Мы прошли уже по знакомому мне коридору и вышли через огромные деревянные ворота на площадь. Тут по-прежнему было столпотворение. Процесс приема еще не завершился. И как раз в тот момент, когда мы вышли из башни, запомнившийся мне странный голос заканчивал уже знакомую мне речь. «Если же нет, то вам придется попытать счастье в следующий раз». В тот момент люди засуетились и начали метаться по площади из угла в угол. Я все это уже видел, но теперь было весьма интересно наблюдать этот процесс со стороны. Только через несколько секунд я обратил внимание на то, что ромиус остановился рядом и с интересом смотрит на меня. Я сначала не мог понять, что его так заинтересовало, а в следующий миг до меня дошло. Я же наверняка должен увидеть свою призму, если ее, конечно, не убрали, или новую призму. Я ответил на вопросительный взгляд Ромиуса пожатием плеч. «Ничего не видишь?» – для верности уточнил он. «Ничего». Разочарованно и в то же время с облегчением ответил я. Уж очень мне не хотелось вновь испытать ту боль. «А если включить музыку?» – предположил он. «В качестве эксперимента». «Я бы с радостью, но кто-то взял мою музыкалу из моих рук, перед тем, как отвести меня в башню», – спохватился я. «Сейчас заберем твой музыкалу», – заторопился ромиус Мы прошли через толпу, которая послушно расступалась перед Ромиусом, и подошли к ремесленникам. Они были сильно увлечены какой-то дискуссией, потому что даже не сразу заметили, как мы приблизились. Громче всех верещал какой-то пухленький ремесленник в красной ливреи. Он что-то доказывал двум другим учителям академии. А стоящие рядом ученики увлеченно слушали, иногда шепотом переговариваясь между собой, но не смея перебивать учителей. Когда мы подошли вплотную, на нас тут же обратили внимание ученики, среди которых были уже знакомые мне красивая девушка, ее парень и ник. Они приветливо помахали мне, не решаясь подойти, пока рядом со мной стоит ремесленник. Однако спорящие учителя заметили нас не сразу. Вы не понимаете, она не может проходить испытания, как обычный человек, распинался толстячок. Она же не человек. Она. Тут он заметил Ромиуса. Вот, здравствуйте, мастер ромиус Вас-то я и жду. Ромиус выказал удивление. Меня еще недавно вы утверждали, что в жизни не видели такого неуча, как я, и сомневались в моих умственных способностях, а теперь говорите, что ждете меня. Ромиус явно насмешничал. Ну, смутился старичок. Когда это было? Не далее, как вчера, услужливо подсказал Ромиус. «Это был обычный спор», — быстро проговорил Толстяк. «Мало ли чего наговоришь с горяча Но право же, вы были не на высоте. Только совершенный неуч мог предположить, что тут он опомнился. Простите еще раз, сейчас разговор совсем не об этом. Тут все намного серьезнее. Это попирание правил Академии, которых испокон веков придерживались все ремесленники». Я уже начал скучать, стоя за спиной Роумиуса, когда заметил, как девушка машет мне рукой, подзывая к себе. Я тихонько, стараясь не мешать ремесленникам, подошел к стоящей отдельно от других учеников девушки. «Ну что?» – взволнованно спросила она. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Да, все в порядке», – ответствовал я. «Что тебе?» – сказал мастер румиус Вот тут я немного задумался. Мы с Ромиусом договорились, что наш разговор останется между нами, и что я просто скажу, что прошел испытание. Но что делать с ней? Ведь я уже успел рассказать ей о том, что смог выделить все четыре стихии. А это уже само по себе весьма знаменательное событие. Ну, ничего особенного, просто я слегка переутомился, переволновался. А когда увидел этот сгусток, с непривычки испугался. Ляпнул я первое, что пришло в голову. Девушка недоверчиво посмотрела на меня. «Сейчас ты еще скажешь, что не выделял всех четырех стихий?» «Да, то есть нет. Одну я выделил стихии». «Уж пошутить нельзя», — слегка натянуто улыбнулся я. «Ну да», — задумчиво протянула она. «И что же?» Я изобразил радость, что, если честно, было нетрудно. Меня приняли. «И что без испытаний на адекватность, соответствие, память и прочее?» С явным недоверием в голосе спросила она. «Нет, почему же? Я прошел испытание», — уже более уверенно ответил я. «А как же?» Договорить она не успела, потому что ее прервали подошедший Ник и шедший вместе с ней днем по площади широкоплечий ученик. «Ну что?» — повторил вопрос девушке Ник. «Приняли?» Я радостно кивнул. «Кто бы мог подумать?» — лукаво протянул широкоплечий блондин. «Захотел и поступил. Не удивлюсь, если ты еще и темно-синюю ливрея заслужишь», — подмигнула мне. «Лет через десять». Так что, с испытаниями, не обращая внимания на парня, продолжила допрос девушка. «Что ты к нему пристала, Анна?» — сказал здоровяк, обнимая ее за плечи. «У человека радость, а ты к нему с расспросами. Он, небось, еще и в себя-то прийти никак не может». Я благодарно посмотрел на него, радуясь тому, что не придется больше врать. «Да, конечно, Серж», — вымученный улыбнулась Анна, «и слишком я любопытная». — И не говори, — серьезно сказал Ник, и не выдержав испепеляющего взгляда девушки, рассмеялся. — Ну ладно, ладно, шучу. Пойдемте лучше посмотрим, что там решили наши сиятельные господа ремесленники. — О чем это они так ожесточенно спорили? — поинтересовался я, когда мы направились в сторону все еще спорящих ремесленников. — Не поверишь, — почему-то шепотом сказал Ник. — Тут такое было. — Ага, — поддохнул Серж. Примерно час назад во двор Академии зашел человек в балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. Все началось как обычно. Приветственная речь, начало первого испытания. Этот человек прошел его, присоединившись к стихии огня, и потом прошел все другие испытания. «И что ж тут необычного?» – спросил я. «Да ничего, не считая того, что когда в конце всего этого его попросили открыть лицо, и это оказался вампир», – перебил Сержа Анна. «Да, вампир», – продолжил Серж. «Более того, весьма милый вампир женского пола». Я удивленно уставился на Сержа, пытаясь переварить то, что услышал. Вампир вышел средь белого дня на улицу и отправился не куда-нибудь, а поступать в академию. И это просто невероятно. Они же не имеют права выходить на улице города до полуночи. И до тех пор не было ни одного случая поступления вампира в академию. Дело даже не в том, что вампиры лишены способности к ремеслу. Им свойственны свои уникальные способности – а в том, что ни один из этих кровопиц просто не посмел бы явиться сюда в Академию. И как же он открыл свое лицо, если ты был вампир, а солнце еще не село, поинтересовался я скорее по инерции, нежели из любопытства. А-а-а, поднял указательный палец Серж, вот это вторая странность. Эта вампирша была из клана Ноус, достоверных сведений о которых нет не только у нас, но даже, насколько мне известно, у самих ремесленников а собрался продолжить расспросы, но на меня шикнул Ник, потому что мы приблизились к спорящим ремесленникам. «Это возмутительно!» — верещал Толстяк. «Мы не можем допустить такого надругательства!» «Она прошла все испытания», — спокойно проговорил ромиус «Она имеет полное право обучаться в академии. И ни в одном правиле, на которое вы так любите ссылаться, мой дрожайший коллега, не написано ничего такого, что могло бы воспрепятствовать ее поступлению». Двое других ремесленников согласно кивнули. Но, но, обреченно пробормотал Толстяк, так же нельзя. Ничего не поделаешь, друг мой, неожиданно дружелюбно произнес Ромиус, кладя руку ему на плечо. Не мы создали эти правила, но мы обязаны им следовать.